Несходство культур породило столкновения, которые привели в конце концов к Великой Галактической войне. Бетельгези, разоренный и отчаявшийся, пошел на крайне рискованный шаг. Правительство было свергнуто и была установлена деспотия деловых кругов, возглавляемая экономическим диктатором Мадиной. Артур Раскобер. Политическая экономия Вселенной. Метальгейзе, 23 июля. Остановились в Эксельсиоре. Все говорят по-английски, и это очень удобно. Не могу понять, откуда взялись слухи насчет бедности и каких-то там нехваток. Вздор. В отеле божественно кормят. Масло, сметаны, яиц, хоть завались. Насчет угнетения тоже выдумки. Официанты, горничные и так далее все время улыбаются, очень жизнерадостные. и даже самолеты при этом в Мадине стали летать регулярно. Ходила к той потрясающей косметичке, о которой рассказывала Линда. Наконец рискнула обрезать волосы. Очень шикарно, но боялась показаться Тому. Потом он все-таки увидел и взъярился. Сказал, что я похожа на заграничную шлюху. Со временем привыкнет. Роджеры и Трамбулы, оказывается, тоже тут. Мы все ходили в это дивное бестро, где выступает Клайд Пиппин. Просто без ума от него. После двух месяцев путешествий я сделалась такой космополиткой, что сама ему представилась. Раньше подумать бы об этом не посмела. Зато теперь откуда что взялось? «Мистер Пипин, говорю я ему. «Я уже двадцать лет ваша поклонница, с самого детства». «Спасибо, Золотка, отвечает он. «А от вашей развесистой кроны я просто в восторге». «Нет, это номер Чарли Хойта, золотка», — говорит он. «Я эту песню никогда не пел». «Но ведь автограф-то я все-таки прошу у вас, а не у Чарли Хойта», — не растерялась я и сама подивилась своей находчивости. «Завтра едем на Андромеду. Страшно волнуюсь. Апогей всего нашего путешествия».